Послушай, вынь трубку изо рта, ведь ты задохнёшься, если будешь делать такие усилия сдерживать смех, озабоченно сказала госпожа Вердюрен, начавшая обносить гостей ликёрами. Какой обаятельный человек ваш муж! Его остроумия хватит на четверых, обратился Форшвиль к госпоже Катар. Благодарю вас, благодарю вас. Такой старый солдат, как я, никогда не откажется от рюмочки.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 Я лечу в настоящее время одну баронессу, баронессу Пудбус. Ведь Пудбусы участвовали в крестовых походах, не правда ли? У них есть где-то в Померании озеро величиною как 10 площадей согласия. Я лечу её от сухой подагры. Она очаровательная женщина, госпожа Вердюрен, как будто тоже знакома с ней.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 Нет, нет, говорят не секренты сонатес, но секрент асонеттес произнёс он горячим, нетерпеливым и торжествующим тоном. Форшвиль разъяснил ему смысл коломбура. Доктор покраснел. Не правда ли, это неплохо, доктор? О, я давным-давно знал это, ответил Катар. Тут они замолчали. Возвещённая переливчитыми скрипичными тремала прикрывавшими её появление дрожащими протяжными нотами на две октавы выше и подобно миниатюрному силуэту идущей в долине женщины, замеченному нами в гористой местности в 200 футах ниже нас, по ту сторону с виду неподвижного, но головокружительно низвергавшегося водопада, стала обрисовываться коротенькая фраза, далёкая, грациозная